Глава пятая. Полианна – спасительница. Наступил август. Он принес много неожиданностей и кое-какие перемены. Не такие, правда, чтобы удивить Нэнси. После приезда Полианны она уже была готова к любым сюрпризам. Вначале был котенок, которого Полианна подобрала на дороге. Так повезло, что не встретила его хозяев, поделилась она своей удачей с теткой – «Я ужасно люблю котят, и ты, я знаю, тоже будешь рада позволить ему жить у нас». Мисс Полли открыла было рот, но не придумала, что ответить. Вообще, после появления в доме Полианны, ею все чаще стало овладевать чувство непонятной беспомощности. Следующий день был ознаменован собачонкой, гораздо более грязной и жалкой, чем вчерашний котенок. И вновь мисс Полли оказалась в роли великодушной покровительницы и ангела доброты. Это она, которая терпеть не могла кошек, а собак тем более. И все же, когда менее чем через неделю племянница привела в дом маленького оборванца, мисс Полли нашла таки, что возразить. А дело было так. В одно прекрасное утро Поллианна в очередной раз несла еду миссис Сноу. Они уже стали лучшими подругами и вовсю играли в радость на пару. Миссис Сноу за время своей болезни так привыкла жаловаться буквально на все, что ей было нелегко искать причины для веселья. Но Полианна так ловко подсказывала и так добродушно потешалась над ее ошибками, что больная довольно скоро вошла во вкус. Размышляя об этом на ходу, Полианна вдруг увидела мальчика, очень жалкого с виду. Сидя на обочине, он безучастно обстругивал какую-то палочку. «Привет!» — как можно очаровательнее улыбнулась Полианна. Оборванец поднял глаза, но тут же отвернулся. «Ну, привет!» — буркнул он. Девочка помедлила, а потом решительно уселась рядом с ним и устроилась поудобнее. «Меня зовут Полианна Уиттьер», — представилась она. «А тебя как?» Мальчик беспокойно заерзал, попытался было подняться, но тут же опустился обратно. «Джимми Бин», — проговорил он. «Отлично! Вот и познакомились. Я живу у своей тети мисс Поли Харрингтон. А ты где?» «Нигде». «Что значит «нигде»? Каждый где-нибудь доживет. «А я нигде». «Но это временно, пока я ищу новое место». «О! А где это?» «Глупая». Стал бы я искать, если бы знал. Девочка вскинула голову. Не очень-то он воспитан, почему сразу глупая? А прежде ты где жил? В ответ он коротко рассмеялся, но выражение его лица, если и стало любезнее, то не намного. Ну ладно. Я Джимми Бин. Мне 10 лет, вернее, почти одиннадцать. В прошлом году попал в приют для сирот, а там столько народу, ну «Мне места и не хватило, а я хочу, чтобы был свой дом. Когда есть дом, то есть и семья. А семьи у меня нет после того, как отец умер. Я с тех пор уже в четырех домах побывал, но что-то меня нигде не оставляют». «Ох, как я тебя понимаю!» — подхватила Полианна. «У меня после папиной смерти тоже никого не было, пока тетя Поля не согласилась взять». Она запнулась и смолкла. Блестящая идея осенила ее. «Слушай! Так вот, кто тебя возьмет!» — вскричала она. «Тетя Полли, ну, конечно! Меня она взяла, взяла. А Флафи и Бафи тоже взяла. А ведь это всего лишь кошка и собака. Да ты просто не представляешь, какая она добрая!» И через несколько минут она уже представляла изумленной тетке своего нового знакомого. «Вот, тетя Поле, сияла она. «Ты только взгляни!» ведь это в сто раз лучше, чем Флаффи и Баффи. Я привела тебе самого настоящего живого мальчика, и он не против того, чтобы спать в той комнатке на чердаке». Мисс Полли побледнела, потом покраснела. «Полианна, это что еще за маленький заморашка? Где ты его нашла?» Маленький заморашка отступил на шаг и оглянулся на дверь. «Ой, я же забыла его представить!» «Познакомься, это Джимми Бин!» «Но что он тут делает?» «Так, тетя Поли, я же и говорю, я привела его для тебя, чтобы он здесь жил. Я рассказала ему, как ты была добра ко мне, к Флафи и Баффи, а уж к нему и подавно будешь. Он же лучше любой кошки или собаки». «Довольно, Полианна, всему есть предел». «Бродячих котов и паршивых собачонок тебе показалось мало, так еще приволокла с улицы малолетнего попрошайку». Глаза мальчика вспыхнули гордым негодованием. «Я вовсе не попрошайка». Он развернулся и твердой поступью покинул комнату. «О, тетя Полли!» — простонала Полианна. «Я так надеялась, что ты будешь рада». Не договорив, она выбежала следом. Мальчик еще не успел далеко уйти. «Эй, Джимми! Джимми Бин, постой!» Она догнала его в конце дорожки. «Ты извини, мне так жаль!» И нечего извиняться. «Ты-то при чем? Только я не попрошайка!» «Ну, конечно же, нет! Но ты не обижайся на тетю!» — попросила Полианна. «Она все равно хорошая и добрая! Это я сама, наверное, так бестолково все объяснила! Я хотела помочь тебе устроиться!» Мальчик пожал плечами и побрел вдоль улицы. Аполлианна не стала возвращаться домой. Она почему-то направилась в сторону Пендлтон-Хилл. Тропинка привела ее к лесу, окружавшему холм, и вдруг впереди послышался лай. Вскоре из-за деревьев выскочила, не переставая лаять, небольшая собачка. «Песик, песик, ко мне!» — поманила ее девочка, поглядывая вперед. Прежде она уже видела эту собачку рядом с мистером Пендлтоном и ожидала, что сейчас он и сам появится. Но его все не было. Подождав с минуту, девочка обратила внимание на необычное поведение собаки. Талайла отрывисто, тревожно и металась по тропинке взад вперед. Было ясно. Что-то случилось. Последовав за ней, Полианна вскоре поняла, в чем дело. В стороне от тропинки... У подножия крутой скалы неподвижно лежал человек. «Мистер Пендлтон!» — в ужасе вскричала Полианна. «Что случилось? Вам плохо?» «Плохо? О, нет!» Просто вздремнул на солнцепёке. Огрызнулся мужчина. «Ладно, ладно, прости. Все из-за этой чёртовой ноги». Он, кряхтя, полез в карман и достал ключ. «Слушай внимательно. Мой дом находится в пяти минутах ходьбы по этой тропинке». Войдешь. Внутри на письменном столе телефон. Позвонишь доктору Томасу Чилтону, скажешь, что Джон Пендлтон лежит со сломанной ногой возле уступа малого Варла. Он знает, что нужно делать». Полианна понеслась во весь дух. Вскоре она была возле большого серого особняка, промчалась по нестриженной лужайке и, обогнув дом, подбежала к боковой двери. Пальцы ее все время крепко сжимавшие ключи, немели. Но вот, наконец, замок открыт, и тяжелая дверь медленно отворилась. Пробежав через холл, Полианна открыла дальнюю дверь и очутилась в огромной комнате. Здесь было темно и мрачно. Лишь узкие полосы света из окна пересекали пол и тусклой медью отсвечивали на каминной решетке. Стены были скрыты бесконечными рядами книг. По полу рассыпаны бумаги, и всюду пыль, пыль, пыль. В центре громоздился широкий письменный стол, на нем телефон. Связаться с доктором Чилтоном удалось довольно быстро. Полианна все ему рассказала и, как могла, ответила на его короткие уточняющие вопросы. Положив трубку, она вздохнула с облегчением. Раньше, чем пострадавший мог бы начать волноваться, Полианна была возле него. «Доктор будет так быстро, как только сможет», «Вместе с людьми и совсем необходимым», — сообщила она. «Он знает, где мы, а я побуду здесь. Вы разрешите, я вот так подержу вам голову?» «Ты очень любезна, чего не скажешь». Мужчина поморщился от боли. «Чего не скажешь? А вас это вы хотели сказать? А вы что же, всегда такой нелюбезный?» «Благодарю за откровенность. Именно так оно и есть». «А вот и нет», — рассмеялась Полианна. Вы только снаружи сердитый, а внутри совсем не такой, иначе ваш пёсик не любил бы вас так сильно. Время шло. Уже начало темнеть. Но вот собачка навострила уши и отрывисто тявкнула. Послышались голоса, а вскоре показались трое с носилками. Самого высокого из них с гладко выбритым добрым лицом Полианна видела прежде. Это и был доктор Чилтон. «Так-так». «Я вижу, юная леди играет в сиделку», — добродушно усмехнулся он. «Что вы, сэр?» — расплылась в улыбке девочка. «Я только чуть-чуть помогла, но все равно я рада, что оказалась здесь». «Я тоже», — кивнул доктор, приступая к своим обязанностям. Вечером Полианна немного опоздала к ужину, но на этот раз обошлось без неприятностей. У самых дверей ее встретила Нэнси, которая сначала сообщила, что мисс Полли вызвали в город для организации чьих похорон, а затем уже сама, раскрыв рот, выслушала рассказ Полианны о том, что случилось, в том числе и о том, как она побывала внутри того самого дома».